Глава 20. Шумная кавалькада молодежи Въехала в западные ворота Асирита под вечер. Юноши и девушки, раскрасневшиеся от легкого морозца, Болтали, шутили и смеялись, Не забывая с любопытством оглядываться по сторонам. Для кого-то из них это было первое посещение столицы. Кто-то уже бывал здесь прежде, И с важным видом просвещал новичков. Но и те, и другие, не скрывая восхищения, вертели головами, любуясь празднично украшенным городом. В канун ночи Йоль, главного праздника года, столица империи преображалась до неузнаваемости. Фасад каждого здания от мраморных особняков аристократии до последней лачушки бедняка, был украшен еловыми ветками, бумажными цветами и, конечно, алыми фонариками, символизирующими изначальное животворящее пламя. Их свет был везде. Он отражался от свежевыпавшего снега, заставляя его искриться багрянцем. Он сливался, слившийся из окон, теплой желтизной, придавая ей янтарный оттенок, он яркими пурпурными всполохами подсвечивал крыши и стены домов, он расплывался и затапливал улицы, подобно отцветам гигантского костра, и казалось, что вокруг действительно пляшут огненные языки. Ранние зимние сумерки, уже опустившиеся на город, только усиливали этот невероятный эффект, и пораженная ярким и красочным зрелищем молодежь без умолку обсуждала красоту столицы. Лишь двое ехавших позади всадников, разительно отличались от веселой компании. Их бесстрастные лица. Не выражали никаких эмоций, а весь облик манера держаться в седле и оружие, выглядывавшее из-под тяжелых плащей, отороченных мехом, выдавали в них профессиональных воинов. Собственно, мастера клинка ими и были, и задачей их было сопроводить васирит счастливчиков со старшего курса Академии светлого Начала избранных для участия в церемонии завершения круга. Дорога, обещавшая быть увеселительной прогулкой, заняла значительно больше времени из-за неожиданно поднявшейся метели и далась будущим клирикам не слишком легко. Но, несмотря на проделанный изнурительный путь, их глаза сияли радостным возбуждением, а лица светились от гордости в предвкушении грядущего торжества. Еще бы, ведь они удостоились чести нести священный огонь храма двух начал в последнюю ночь круга. Эта традиция уходила корнями в глубокую древность. Йоль являлся концом и началом извечного природного цикла, который испокон веков олицетворял собой человеческую жизнь. Весна была рождением и детством, лето — расцветом юности, осень — зрелостью, а зима — старостью и смертью. Жизненный круг человека — долг. Природа же, Успевает пройти его за год, умереть, обновиться и родиться заново, обжигая сердца смертных несбыточной надеждой о бессмертии. Это-то возрождение и обновление и должны были символизировать на празднике вестники юные одаренные в ночь зимнего солнцеворота самую длинную ночь в году несущие пламя жизни на алтарь подарившего ее начало. Каждый йоль, семеро будущих клириков, лучшие из лучших, цвет и надежда светлого клана, отправлялись на торжественную церемонию в столицу и возносили зажженный Ильтаиром Светозарым огонь на алтарь света, тогда как шесть достойнейших Прошедших отборочные испытания адептов Академии темного начала, несли подаренное предвечным Аусеклисом пламя на алтарь тьмы. В праздничную ночь все население столицы высыпало на улицы, и, казавшийся неиссякаемым людской поток, устремлялся к Талийскому холму. На самой его вершине, исполинской громадой, застыл величественный храм двух начал. Это было самое монументальное и грандиозное сооружение, воздвигнутое на территории города за всю историю империи. Треугольный портик над центральным входом лежал на четырех массивных мраморных колоннах. Но когда тучи клубились низко, крыша храма словно тонула в них и казалось, что исполинские колонны подпирают небеса. За ними располагалась огромная зала, перекрытая купольным сводом, в западной и восточной оконечностях которой, друг напротив друга, возвышались гигантские статуи Ильтаира и Аусеклиса. Вправо и влево от центральной залы Подобно крыльям огромной птицы, простирались в стороны удлиненные нефы. Украшенные изящной колоннадой и облицованные черным и белым мрамором, они были посвящены темному и светлому созидающему началу. Храм, построенный на возвышении, был виден из любой точки города, раскинувшегося в долине у его подножия, Поэтому даже те, кому не удалось подняться на холм и пробиться к входу, могли видеть, как в полночь расцветает на алтарях обоих начал огненный цветок изначального пламени и просить одного из богов об исполнении самых заветных желаний. Так уж повелось, что люди верили в ночь Йоль, Боги обращают свой благосклонный слух к просьбам смертных и могут воплотить в жизнь самые тайные и сокровенные мечты. Нужно только попросить об этом в тот момент, когда на алтарях вознесут к небу первые огненные языки. они видны далеко окрест. Тем же кому довелось нести священный огонь, пророчили славное будущее и великие свершения ибо считалось что на них в ночь Йоль снисходит благословение богов неудивительно что юных светлых распирало от гордости, хотя каждый из них в глубине души трепетал перед грядущей церемонией, о которой с детства слышал самые невероятные предания и легенды ну что Акиара? «Не разочаровала тебя столица?» — хитро прищурившись, спросил Мик. Глаза девушки сияли. Наверное, впервые за целую вечность она улыбалась искренне и непринужденно. И он, глядя на нее, чувствовал внутри такую легкость, как будто сейчас оторвется от земли и взлетит. «Мик, ну как ты можешь об этом спрашивать?» «Ты же видишь! У меня от восторга просто дух захватывает! Я даже предположить не могла, что Асирид настолько прекрасен!» Чуть дрогнувшим от избытка чувств голосом ответила Кьяра. «Подумать только! А ты здесь вырос и мог любоваться этой красотой каждый год! Как я тебе завидую!» ну, «Завидовать-то положим особенно нечему», — пробормотал себе под нос миг, «когда с утра до вечера вынужден батрачить в гончарной мастерской отчима на красоты особо любоваться некогда. Хотя, Йоль, да, всегда был у меня самым любимым праздником. Помню, как-то раз я накануне главной ночи нес целую груду праздничных блюд из мастерской в лавку» неудачно поскользнулся на льду, упал и разбил их все в дребезги. Меня тогда выпороли так знатно, что я ревел в голос как девчонка, а кроме того в наказание запретили в праздничную ночь покидать дом. Но ветер в клетке не запрешь, я вытер слезы, вылез в окно и сбежал. В ту ночь мы с мальчишками... Сумели пробраться очень близко ко входу в храм, и в открытые врата я видел почти всю церемонию. До сих пор мурашки бегут по коже при одном воспоминании. А теперь я, сын простого ремесленника, пойду в торжественной процессии светлого клана вестником. С ума можно сойти. «Ты теперь клирик», — резко сказала Кьяра и твое происхождение больше не имеет значения. А вот причины твоего участия в церемонии для меня по-прежнему остаются неразрешимой загадкой. Нет, ты не подумай, я очень рада, что ты поехал в Осирид. Но скажи во имя Светозарного, как, завалив половину экзаменов, тебе это удалось? Микаэль лишь самодовольно улыбнулся. Но не мог же он в самом деле рассказать ей правду. А правда заключалась в том, что он случайно застал Грега, личного ученика воплощающего, за курением опиума, с помощью которого тот пытался подстегнуть свой дар, чтобы создать невероятно сложный защитный артефакт. Употребление наркотических средств на территории Академии было строжайшим образом запрещено. И если бы об экспериментах Грега узнал наставник, того вышибли бы с последнего курса без права восстановления, предварительно еще и хорошенько наказав. Насмерть напуганный Грег взялся случайного свидетеля клятву молчать взамен, отдав ему толком недоделанный артефакт. Микаэль повозился с ним немного чтобы хоть как-то завершить структуру защитного плетения, и очень довольный тем, что освободил себя от лишних хлопот, отнес творение Грега на экзамен по практике создания артефактов в качестве своей работы. Он и предположить не мог, что мэтр Лурк, увидев артефакт, вскочит с места и, нервно бегая вокруг стола, объявит, что его работа, Является новаторским открытием, достойно самых высоких похвал и по совершенству структуры практически идеально. Так и случилось, что воплощающий рекомендовал включить неожиданно проявившего неординарные способности Микаэля в число достойных высокой чести отправиться в ассирит а его личный ученик, так и не сумевший повторить свое изобретение, автоматически лишился этой рекомендации. В итоге Микаэль, никогда не блиставший успехами в учебе, был отобран для участия в торжественной церемонии наравне с самыми успешными адептами Академии Светлого Начала. Сперва его мучила совесть, и он даже подумывал о том, чтобы, пойти к ректору и во всем сознаться. Но, во-первых, оскорбленный в лучших чувствах Грек в долгу не остался, и, подкараулив Мика в одном из коридоров академии, довольно крепко его поколотил. А, во-вторых, случилось еще одно происшествие, которое окончательно заставило его передумать. Несколько дней спустя он поздно возвращался с отработки Назначенный ему мэтром Аландером в наказание за прогуленный семинар, уже перевалило за полночь, и в коридорах академии не было ни души, поэтому он едва не подпрыгнул, когда в абсолютной тишине внезапно раздался звук хлопнувший двери и послышались торопливые шаги. Сам не зная почему, он отступил в тень отбрасываемую массивным вазоном, а потом и вовсе присел, спрятавшись в находившейся за ним нише. Из своего укрытия он видел, как мимо прошла женщина. «Дора!» — прозвучал негромкий оклик, и Микаэль узнал голос мэтра Домиана. «Позволь, я все-таки тебя провожу». «Не стоит. Не утруждай себя!» — холодно прозвучало в ответ. «Ты сама знаешь, что я не могу сделать того, о чем ты просишь», — голос ректора дрогнул. «А даже если и сделаю, это ей не поможет. Твоя ученица уже значится в списке вестников, и он все равно найдет способ отправить ее в столицу. Мы только навлечем на себя его гнев». Несколько мгновений царила тишина. А потом снова раздался женский голос. И теперь Мик был совершенно уверен, что он принадлежал наставнице Кьяры. «Может, ты и прав. Но обречь девочку на роль слепого орудия, даже не попытавшись что-то изменить, я просто не могу. Ты знаешь, чего может стоить подобная попытка, Дора?» Ректор догнал целительницу, и дальше они пошли вместе. «Знаю, но я все равно должна дать ей шанс». Долетел до Мика еле слышный ответ. Собеседники уже скрылись за поворотом. Еще какое-то время он сидел неподвижно, боясь выдать свое присутствие. Потом выбрался из тесного укрытия и поспешно зашагал прочь, стремясь оказаться как можно дальше. В голове непрерывно крутились обрывки подслушанного разговора. Мик не до конца понимал, о чем шла речь, но одно он уловил предельно четко. В столице к Яре угрожает какая-то опасность, настолько серьезная, что даже наставница — не знает, как ее предотвратить. Осознав это, Микаэль решил, что поедет в Осирид во что бы то ни стало. К Яре о подслушанном разговоре он ничего не сказал, здраво рассудив, что отговорить ее от поездки все равно не удастся, а значит, не стоит и пугать раньше времени. Мик думал, что Находясь рядом с ней, он сумеет разобраться в ситуации и понять, откуда исходит угроза. Он очень надеялся, что сможет уберечь ее от беды. Но скрывать что-то от лучшей подруги было не так-то просто. — Ну и, пожалуйста, не хочешь — не говори. Не дождавшись ответа, обиженно вздернула носик Яра и отвернулась. Но если ты опять во что-нибудь вляпаешься, я тебя вытаскивать не буду. Микаэль вздохнул, поняв, что отмолчаться на этот раз, кажется, не удастся, и, подъехав поближе, взял ее за руку. «Да ладно, не дуйся. Ничего противозаконного я не делал». Стрельнув озорными глазами, из-под свисающей на лоб растрепанной челки уверенно соврал он. «Я просто...» Но закончить миг не успел. Его перебил раздавшийся сзади окрик. «Кьяра, ты точно уверена, что тебе с ним по пути?» Мэтр Дамиан пригласил Вестников остановиться в его столичном особняке. «А эта дорога, если я не ошибаюсь, ведет в ремесленный квартал». Выпустив руку девушки и резко обернувшись, Микаэль наткнулся на презрительный взгляд Алифа, личного ученика мастера клинка. «В самом деле, Кьяра, дорогая, я понимаю, что с милым рай в шалаше, но все-таки положение обязывает». жеманно поджала тонкие губы Клариса, любимица и калиста прорицающего. Кьяра вспыхнула, и, не найдя, что ответить, — развернула лошадь. Они с Миком так увлеклись беседой, что действительно пропустили нужный поворот. «Мне кажется, твои выводы чересчур скоропалительны, Клэр. Будущее лучшая целительница цитадели не станет размениваться по мелочам и в спутнике себе изберет достойного», — холодно произнес алив не сводя пылающего взгляда со сконфуженной кьяры. Девушка давно нравилась ему, но он, такой дерзкий и уверенный с другими, не решался ей в этом признаться. Миг зло стиснул зубы. В отправившийся в Осирид компании он с самого начала был белой вороной. Здесь собралась сформировавшаяся За годы обучения в Академии негласная элита, к которой адепт Микаэль, никогда не блиставший особыми успехами, конечно отношения не имел. К старшему курсу сложился узкий круг лидеров, пользовавшихся бесспорным уважением и недосягаемый для рядовых учеников. И вдруг в их числе оказывается заурядная личность, ничем выдающимся себя ранее не проявившая. Конечно, это вызвало волну сплетен, пересудов и надоедливых вопросов. Но Мик привычно отшучивался и не обращал внимания на косые взгляды. И вскоре сокурсники от него отстали. «С вестниками же все обстояло сложнее». Нет, они, за исключением Кьяры, не задавали вопросов, как ему это удалось, и не перешептывались за его спиной. Они просто в упор его не замечали. Если же кто-то вынужденно обращал на него внимание, Мик сразу же становился объектом скрытых, но от этого не менее язвительных, колкостей и насмешек. Достаточно долго он сносил их молча. Но сейчас его терпение достигло предела. «Да, и она выбрала меня!» Схлестнувшись с Алифом взглядом, раздраженно отрезал Микаэль. «Ну, каждый выбирает пару по себе». Хм. Бьянка Лигре обменялась улыбками с Рашидом личным учеником карающего и ее официальным ухажером, и бросила на Кьяру полный презрения взгляд. После происшествия с книгой она люто возненавидела ее, небезосновательно полагая, что Калиста-целительницы сыграла в этой унизительной для Бьянки истории не последнюю роль. «Мы не пара», — рассерженно возразила Кьяра. «Мы с Микаэлем просто друзья!» Глаза Алифа вспыхнули нехорошим огоньком. «Вот видите, вопрос исчерпан. Да и вообще, мне кажется, мы уделили слишком много внимания Персоне, которая явно этого не заслуживает!» Неторопливо растягивая слова, произнес он и добавил, игнорируя Мика, как пустое место. «Поехали, Кьяра. Мы рискуем опоздать на праздничный ужин». «Зачем ты так, Алиф?» Кьяра попыталась заступиться за друга, но ее перебил Микаэль, чье терпение после услышанного лопнуло окончательно. «Да кто ты такой, чтобы судить, чья персона заслуживает внимания?» Взорвался он. «Я, Алиф Антуан Кальдерон, высказал свою точку зрения и всегда готов доказать ее с мечом в руках», последовал подчеркнуто спокойный ответ. Алиф знал, что говорил. Он был на голову выше мика и значительно шире в плечах. «Будущий мастер Клинка дни напролет проводил в тренировочном зале, и в рукопашном бою тягаться с ним смог бы разве что Рашид, да и тот в учебных схватках далеко не всегда одерживал победу. Мику это было прекрасно известно, и лезть в бутылку он не хотел. Твоя точка зрения не обязательно совпадает с мнением остальных». Выдавил он из себя нейтральную фразу и, тронув коня, поехал дальше, всем своим видом показывая, что вопрос закрыт. Но Алиф, который уже принял для себя определенное решение, не собирался позволить ему уйти от разговора. — Не обязательно, — кивнул он, — но в данном случае совпадает. Так что если ты решишь навестить... Родню в ремесленном квартале твое отсутствие никого сильно не расстроит. Микаэль даже не повернул головы, решив не реагировать на подначку. Но тут в спину ему раздалось насмешливое. «Разве что опустеет за столом место академического шута!» И он дернул поводья, останавливая коня. Смолчать после такого было просто нельзя. Миг судорожно перевел дыхание, понимая, что пути назад нет, и очень постаравшись, чтобы голос не дрогнул, сделанной небрежностью бросил через плечо. Не опустеет. Академический долдон в твоем лице на эту роль отлично подойдет. Ошарашенный такой неслыханной наглостью Будущий мастер клинка сначала потерял дар речи, а потом взбешенно прорычал. «Что ты сказал, недоносок?» «Я сказал, что если ты думаешь, что твое умение махать мечом делает тебя выше остальных, то ты серьезно заблуждаешься», — ровно ответил Мик, хотя показное спокойствие давалось ему ой как нелегко. «Вот мы это и проверим», — криво улыбнулся, уже взявший себя в руки Алиф. «Я вызываю тебя на поединок». Миг, которому только это и было нужно, удовлетворенно кивнул. «Вызов принят. Я как ответчик выбираю оружие и место. Поединок будет ментальным и биться будем на Талийском холме». Ты совсем с катушек съехал? слегка побледнев, спросил Алиф. Жить надоело. Талийский холм священное место. Забираешь свои слова обратно? Невозмутимо поинтересовался Микаэль. Нет, процедил сквозь зубы будущий мастер клинка. Но ты об этом горько пожалеешь. Больше не взглянув на Мика, Он со злостью пришпорил коня и галопом поскакал вперед. Остальные вестники, обескураженные, разыгравшейся перед ними сценой, после минутного замешательства безмолвно последовали за ним. Что ты творишь? Возмущенно воскликнула Кьяра, когда они остались одни. Миг молча тронул коня и шагом поехал за остальными. И вовремя! Их уже почти нагнала ехавшая в некотором отдалении охрана. — А тебе-то что? Мы же не пара? — наконец произнес Мик с горькой иронией в голосе. — Я сказала правду. Мы друзья. И это не значит, что я не беспокоюсь за тебя. Немного смущенно парировала Кьяра. — Как ты мог согласиться на этот поединок? — А у меня что? Был выбор. — мрачно огрызнулся Мик. — Или ты считаешь, что я должен был рассыпаться в извинениях перед благороднейшим господином Кальдероном? — Конечно, нет. — Но уж называть его... Кьяра, не сдержавшись, хихикнула, а потом постаралась снова изобразить на лице серьезность. Называть его Долдоном точно не следовало. — Да? Следовало позволить ему называть меня Шутом? Эта компания насмехается надо мной всю дорогу. Ты серьезно думаешь, что им бы надоело это развлечение?» Обиженно ответил Микаэль. «Ну...» — неуверенно протянула Кьяра. «Может быть, со временем...» Мик только возмущенно фыркнул. «Так, по крайней мере, я вывел его из себя, заставил бросить вызов первым и смог продиктовать свои условия. Мик. Твои условия чистое самоубийство. Не понимаю, чем ты вообще думал? Как можно назначить ментальный поединок на талийском холме? Напустилась на него Кьяра. Напротив, для меня это единственный способ одержать вверх и доказать этим. Он кивком указал наехавших впереди вестников, что я тоже чего-то стою. Что ты задумал? Настороженно спросила она, повернувшись к нему. В ее широко распахнутых янтарных глазах беспокойство спорило с любопытством. «Скажем так, у меня есть план». Выдержав паузу, с загадочным видом изрек миг, бросив из-под тишка взгляд на Кьяру, чтобы оценить, произвели ли его слова должный эффект. Его реализация, конечно, зависит от множества факторов, но при талике везения есть очень неплохие шансы на успех. «Что-то подсказывает мне, что добром это не кончится», вздохнув, с укором покачала головой Кьяра. Но глаза ее при этом заинтересованно блеснули, и, помолчав, она требовательно добавила... «Рассказывай!»